«Разрешите мне объяснить молодому человеку», — сказал улыбаясь сенатор Мару. Он вдохновился. Ему хотелось показать себя, как любил это делать император Нерон и многие знатные придворные. Он велел раздвинуть пошире занавески носилок, чтобы все могли его видеть. Худое, холеное лицо, сенаторскую пурпурную полосу на одежде. Он осмотрел провинциала сквозь сморакт своего лорнета. «Да, молодой человек», — сказал он гнусавым, насмешливым голосом, «мы еще только строимся, мы еще не готовы, но и сейчас уже не нужно обладать слишком богатым воображением, чтобы представить себе, каким мы станем городом еще до конца этого года». Он слегка выпрямился. Вытянул ногу, обутую в красный башмак на высокой подошве Привилегия высшей знати И заговорил, чуть пародируя манеру рыночного зазывалы. Могу утверждать без преувеличения Кто не видел золотого Рима, тот не может сказать, что он действительно жил на свете В какой бы точке Рима вы, господин мой, не находились Вы всегда в центре, ибо у нас нет границы Мы поглощаем все новые и новые пригороды. Вы услышите здесь сотни наречий. Вы можете здесь изучать особенности всех народов. Здесь больше греков, чем в Афинах. Больше африканцев, чем в Карфагене. Вы, не совершая кругосветного путешествия, можете найти у нас продукты всего мира. Вы найдете здесь товары из Индии и Аравии в таком обилии, что сочтете нынешние земли навсегда опустошенными, и решите, что населяющим их племенам для удовлетворения спроса на собственную продукцию придется ездить в Рим. Что вы желаете, господин мой? Испанскую шерсть, китайский шелк, альпийский сыр, арабские духи, целебные снадобья из Судана? Вы получите премию, если чего-нибудь не найдете, или вы хотите узнать последние новости? На форуме и на марсовом поле в точности известно, когда в верхнем Египте падает курс на зерно, когда какой-нибудь генерал на рейне произнес глупую речь, когда наш посол при дворе парфянского царя чихнул слишком громко и тем привлек излишнее внимание. Ни один ученый не может работать без наших библиотек. У нас столько же статуй, сколько жителей. Мы платим самую высокую цену и за порог, и за добродетель. Все, что только может изобрести ваша фантазия, вы у нас найдете. Но вы найдете у нас многое и сверх того, что ваша фантазия может изобрести». Сенатор высунулся из насилок. Его слушал широкий круг любопытных. Он выдержал до конца иронический тон, имитируя адвоката, или рыночного зазывалу, но его слова звучали тепло. И все чувствовали, что это хвала Риму больше, чем пародия. Люди с восторгом слушали, как словословят город, их город, с его благословенными добродетелями и благословенными пороками. Город богатейших и беднейших, самый живой город в мире. И словно любимому актеру в театре, Рукоплескали они сенатору, когда он кончил. Однако сенатор Марул уже не слушал их, забыл он и об Иосифе. Он откинулся вглубь носилок, кивком подозвал архитектора, попросил объяснить ему модель нового цирка. Не сказал Иосифу больше ни слова и ювелир Клавдии Регин. Но когда поток толпы уносил Иосифа, Он подмигнул ему насмешливо и ободряюще, и это подмигивание придало его мясистому лицу особое выражение хитрости. Задумчиво, не замечая окружающего, наталкиваясь на прохожих, пробирался Иосиф сквозь сутолок у города. Он не все понял в латинской речи сенатора, но она согрела и его сердце, окрылила и его мысли. Он поднялся на Капитолий, жадно вбирал в себя вид храмов, улиц, памятников, дворцов. Из возводимого вот там золотого дома римский император правил миром. На Капитолии сенат и римский народ выносили решения, изменявшие мир. А там, в архивах, отлитый из бронзы, хранился строй мира таким, каким его построил Рим.